Человек со специальностью Неделю Берг выжидал, что даст орденское наступление. Если бы продвижение модуля и фон Рунштетта было стремительным и успешным, если бы он, грамотный военный разведчик, понял, что наступил действительно тот самый перелом в войне, о котором трубил Геббельс, Тогда решил он для себя, Коля и вихрь будут переданы им гестапо. Берг понимал, что это, конечно же, рискованно со всех точек зрения, но он устал, смертельно устал в своей игре и поэтому временами стал поддаваться не разуму, но чувству. Все определилось окончательно, когда после победных кинохроник, в которых были показаны пленные янки и смеющиеся немецкий панцирь-гренадирен, После ликующих речей Геббельса и Штрайхера Бергу попалось обращение Моделя к своим войскам, где он писал «Нам удалось расстроить запланированное противником наступление на нашу родину». Этого для Берга оказалось достаточным, чтобы разум подсказал ему, последняя попытка сорвалась. Это было наступление отчаяния, но не силы. Этого еще не поняли солдаты, полковник Берг это понял и сразу вызвал своего агента, которому была присвоена кличка Отто. Этим агентом был Коля. Вот что сказал Берг, когда они вышли на улицу. «Передайте своему шефу, чтобы он не появлялся в городе. Его фотография есть в гестапо, его очень ищут, равно как и вашу радистку». «Откуда у гестапо может быть фотография моего шефа?» — удивился Коля. Берг быстро глянул на него и понял. «Все понял». Он достаточно долго работал в контрразведке против русских, чтобы уяснить то положение, в котором очутился шеф русской группы. «Устройте мне встречу с вашим шефом», — сказал он. Берг решил, что, побеседовав с глазу на глаз, он укрепит свои позиции на будущее. Разведчики понимают великое умение продавать и покупать тайны друг друга. «Хорошо», — сказал Коля, — «устрою. Теперь дальше». Мы получили кое-какие данные о том, что ваши готовят наступление. Вы не в курсе? Нет. Вы передали свои данные о защитном вале по Висли Одеру. А что? Ничего, интересуюсь. Как вышли снимки? Снимки получились хорошие. Не сердитесь на меня, но в данном случае положитесь на мой опыт. Эти снимки надо переправить вашим. По радио такие сведения выглядят иначе. Вы что, хотите предложить свою кандидатуру для перехода линии фронта? «Скажите, подозрительность — национальная черта русского характера или благоприобретенная?» — хмуро спросил Берг. «Вы имеете в виду бдительность, по-видимому?» — улыбнулся Коля. «Нет, я имею в виду подозрительность, именно подозрительность». Коля остановился и сказал. «Полковник, вы не замечали, как приятно скрипит снег под ногами?» «Что-что?» «Ничего», — ответил Коля. «Просто я впервые за всю войну заметил, как это прекрасно, когда снег...» Скрипит под ногами. — У вас плохо с обувью? Я могу выдать сапоги. Коля снова улыбнулся. — Нет, — ответил он, — сапоги у меня хорошие, спасибо. — Чему смеетесь? — Просто так. Это у меня иногда бывает. — Сколько вам лет? — У нас год войны засчитывают за три. — Мало. — Сколько бы вы предложили? — Год за столетие. — Полковник, мне нужен краух, — сказал Коля внезапно. Пол квартала они прошли молча. Город, словно чувствуя нечто приближающееся, был затаённым, бело-чёрным, как в трауре. Это сложно. Я понимаю. Когда он вам нужен? Он мне нужен сейчас. Это сложно. Откуда у вас данные о том, что мы готовим наступление? То есть? Что это? Авиаразведка? Тактическая разведка? Или это данные из центра? Данным из центра я приучил себя не очень-то верить. Почему? Фантазеров много. И потом они все переворачивают с ног на голову. Как решит фюрер, как он оценит объективные данные, так и будет считаться всеми остальными. Это хорошо, да? Конечно. Очень хорошо. Из-за этого хорошо, вы сейчас в Кракове, и я работаю на вас. Даже если б фюрер не ставил данные с ног на голову, все равно мы были бы здесь. Вы тактичный человек. Потому что не сказала вас? Конечно. «Все равно подумал», — сказал Коля, — «если по правде...» Знаете, высшая тактичность заключается в том, чтобы говорить не все, о чем думаешь. Это тактичность современности. Мы хотим, чтобы в будущем высшая тактичность человека заключалась как раз в ином. Что думаешь, что и говоришь. Этого же хотел Христос. У Христа не было государства и армии, такой, как у нас». Занятно. Государство и армия во имя того, чтобы все люди говорили друг другу только то, что думают. У вас есть братья? Нет. А сестры? Нет. У меня тоже нет. Поэтому я особенно точно представляю себе, какими должны быть отношения между братьями. Боже мой, какие же вы все мечтатели! Нам об этом уже говорили. Кто? Был такой английский писатель Герберт Уэллс. Когда я увижу вашего шефа? Завтра утром. Первый вопрос, который вихрь задал Бергу, был о Траубе. «Это для меня новость», — ответил полковник. «Я ничего об этом не знал. Как узнать подробности? Это невозможно. у нас к себе не пускает. Что можно сделать? Ничего. Как ему помочь? Вам хочется достать с неба луну? Я не берусь выполнить это желание». «Оставим Трауба, хотя мне его жаль, талантливый журналист. Вернемся к нашим делам. Я просил Отто передать вам, чтобы вы не появлялись в городе, товарищ Попко». Вихрь медленно потушил сигарету и сказал. «А вы говорите, что вас до гестапо не допускают». «Первый раз вы со мной откровенны». «Третий. Не в этом дело». «А в чем же?» «Сейчас в Траубе и Краухе». «Нет, в вас». «Да? Да». Вы понимаете, что будет с вами, если папка из гестапо попадет к вашим? Вас дезавуируют, разве нет? Тем более, что вы скрывали это от своих сотрудников. Даже Ото об этом не знает. Мое командование узнает об этом, полковник. Не будьте моим опекуном, пожалуйста. У вас не вышло с мухой. Не выйдет и со мной. Я ж знаю вас по мухе. Я его расстрелял. Теперь нет смысла скрывать. Но это прошлое. Так что не удивляйтесь, у вас свои козыри, у меня свои. Мои сильнее. Помогите с Краухом. Вы связывались с Центром? Нет. Очень хорошо, что вы ответили мне правду. От вас был только один короткий перехват. Так что меняйте точку, она засечена. Где? Точно сказать не могу, но где-то к северо-западу от Кракова, километрах в тридцати. Верно, отметил для себя вихрь. Охотничий домик как раз там. «Но ведь Аня не могла выходить на связь сама. В чем дело?» «Это не наши люди», — сказал Вихрь. «Тем не менее, спасибо, учтем. Видимо, это партизаны или накладки вашей системы». «Последнее исключите». «А может, какое несчастье с Аней вдруг мелькнуло у Вихря? Девочка там одна, короткая связь. Может, ее взяли там случайно?» «Вы убеждены?» — спросил Вихрь, закуривая. Ваш аппарат в этом смысле безгрешен? Был сеанс? Был. С центром я свяжусь сегодня же. Завтра я или мои люди передадут все относящееся к вам. Хорошо. Когда вы продумаете операцию с краухом? К завтрашнему дню я что-нибудь надумаю. Отто будет знать. Он вам скажет. С краухом надо сделать все так, чтобы было просто без мудрствований. Видимо, на мудрствовании у вас нет времени. Я попробую что-нибудь подсказать. Хорошо. До завтра. «Может быть, Трауб показал на Трампчинского?» — ужаснулся вихарь, «А тот привел их на явку в лес?» «Нет, этого не могло быть. Трампчинский никогда не сделает этого. Трампчинский — железный человек, его не сломить. В городе его нет. Надо срочно ехать за город, предупредить, чтобы он скрывался и забирать Анюту. У Сидова есть запасные квартиры». Когда вихрь рывком отворил дверь охотничьего домика, Аня поднялась и сказала Трампчинскому, который стоял за спиной вихря, «Подожди». «Нет времени, Аня», — сказал вихрь, — «обо всем после». «Пусть он выйдет», — снова сказала Аня. И вихрь увидел в ее руке парабеллум. «Выйди, Юзеф». Бородину. То, что передала Аня, — правда. Я был в гестапо. Для того, чтобы бежать, дал согласие на перевербовку. Завтра даю очную ставку Ане и Бергу. Прошу санкционировать продолжение работы, которая вступила в решающую фазу. Спасение Кракова гарантирую. Был, есть и останусь большевиком. Прошу принять данные на Берга, сообщенные им Коле. И в самом конце штаб гитлеровцев получил данные о передвижениях на нашем фронте, которые расцениваются Бергом как подготовка к возможному наступлению. Примите меры. Связь прерываю. Выйду сегодня ночью. Вихрь. Копцов вернул шифровку, покрутил головой, хмыкнул и сказал. Сучились. Очевидное дело. В этом случае мой хозяин не колебался бы в оценке всей этой катавасии. А ты, спросил Бородин, как ты? Я себя от хозяина не отделяю. Знаешь, медленно ответил Бородин, я старался себя никогда не отделять от нашего дела. А в открытом афишировании своей персональной преданности руководителям есть доля определенной нескромности. Не находишь? Не нахожу. Ну, это твое дело, сказал Бородин. Именно. Давай будем связываться по начальству. Это верно. Что им говорить? Как предлагаешь? А ты? Мы ж с тобой не в прятки играем. Хорошая игра, между прочим. Иногда не грех. Тоже справедливо. Только там... Бородин кивнул головой на шифровку. «Люди! Им не до пряток с нами. Они в прятки с теми играют!» Слова, слова, поморщился Копцов. «Да чего ж я не люблю эти самые ваши высокие слова? Люди! Люди, понимаешь, порождение крокодилов!» «Это хорошо, что ты классику читаешь. Только за людьми вихря — дело Спасение Кракова. И мы с тобой за это дело отвечаем в равной степени. Или нет?» Я готов немедленно отправить ими радиограмму. Пусть идут через фронт к тебе на проверку. Не лишено резона. Вот так, да? Именно. Хорошо. Сейчас я составлю две радиограммы. Первая. Немедленно переходите линию фронта в таком-то квадрате. Детали мы с тобой согласуем. Где их пропустить? А вторую я составлю иначе. Я ее составлю так. Обеспечьте выполнение поставленной перед вами задачи по спасению Кракова. Какую ты завизируешь, ту я и отправлю. Только подождем к делу обе, ладно? Чтобы когда Краков взлетит на воздух, мы с тобой давали объяснение вдвоем. Ну как? Копцов достал пачку герцоговины флор, открыл ее, предложил Бородину, и они оба закурили, не сводя глаз друг с другом. — Ничего, ничего, пусть повертится, — думал Бородин, глубоко затягиваясь. — Иначе нельзя, а то он в сторонке... Он бдит, а я доверчивый агнец. Копцов размышлял иначе. Вот сволоча переиграл. Если я приму его предложение, любое из двух, тогда он меня с собой повяжет напрочь. Конечно, если немец Краков дернет, мне головы не сносить. Правда, нюансик один есть. Если я вихря вызову сюда на проверку, выходит, я оголил тыл. А если он перевербован гестапо и там всю операцию грабанет... — Тогда будет отвечать Бородин. — Слушай, товарищ полковник, — сказал Копцов, глубоко затягиваясь, — а какого черта, собственно, мы с тобой всю эту ерундистику с бюрократией разводим? Руководство учит нас доверять человеку. Неужто ты думаешь, что я могу тебе хоть в самой малости не доверять? Принимай решение и все. — Уходишь, значит? Я? Нет, зайчик. Вот странный ты какой человек. — Ты ко мне пришел посоветоваться, так? — Точно. — Ну, я тебе и советую. Поступай, как тебе подсказывает твоя революционная сознательность. — А тебе что подсказывает твоя революционная сознательность? — Она мне подсказывает верить тебе. — Персонально тебе. — Ты за своих людей в ответе, правда? — Тебе и вера. Бородин поехал к Мельникову. Тот выслушал его, прочитал обе радиограммы, и написал на уголке той, что предлагала Вихрю продолжать работу. Я за. Начальник СМЕРШа фронта, полковник Мельников. «Только Копцову покажи, а то он уж, наверное, на тебя строчит телегу, и передай ему. Полковника Берга, если он действительно под той фамилией работал в Москве, что передал Вихрь, я знал. Я с ним даже пил на приемах в Леонтьевском переулке у них в посольстве. По внешнему описанию твоего Вихря это он». Это очень серьезно, очень перспективно. Тут есть куда нити протягивать, тут можно в Берлин нити протянуть или куда подальше. Война-то к концу идет, вперед надо думать. Вернувшись в штаб, Бородин сел писать рапорт маршалу о том, что в Кракове действует группа разведки генерального штаба, которой дано задание сохранить город от полного уничтожения. Бородин в своем рапорте докладывал, что, видимо, тот риск, на который пошел командующий, решивший не замыкать кольцо окружения с тем, чтобы не вести уличные бои, и запретивший артиллерийский обстрел Кракова, полностью оправдан, и что он, Бородин, принимает на себя всю меру ответственности за работу группы «Вихрь», поклявшийся взрыва города не допустить. Краух отворил дверцу, тяжело сел в автомобиль, поздоровался с Апелем и сказал. Гестапо. «Слушаюсь, господин полковник. Что у вас сзади за мешки?» «Это не мешки, господин полковник. А что это?» «Там канистры. Они прикрыты сверху мешковиной». «А багажник для чего?» «В багажнике масло и баллоны. Я люблю запасаться всем впрок, господин полковник». «Это хорошая черта, но важно, чтобы в машине не воняло». «О, нет, господин полковник». Апель посмотрел на счетчик и сказал, «Вы не позволите мне заехать на заправочный пункт». «Раньше не могли». «Прошу простить, господин полковник, не мог». «Это далеко?» «Нет, нет, пять минут, господин полковник». «Ну, поезжайте же», — поморщился Краух. «А где мой личный шофер?» «Текущий ремонт, господин полковник». Апель нажал на акселератор сразу, как только машина миновала контрольный пункт. ССовцы на КПП вытянулись, от в Крауху. Тот ответил им, чуть приподняв левую руку. «Опустив руку...» Краух почувствовал, как что-то уперлось ему в затылок. Он чуть обернулся. Сзади сидел человек в немецкой военной форме, без погон, упершись дулом пистолета ему в затылок. «Что это за фокусы?» – спросил Краух. «Это не фокусы», – ответил Коля, стягивая с колен мешковину. «Благодарите Бога, для вас война кончилась, Краух». Берг точно сообщил Вихрю расположению контрольных постов вокруг города. Коля точно рассчитал время и место. Апель вывез Крауха точно через тот КПП, который вел к Седому на конспиративную явку в Кышлицах. Краух ползал по полу темного погреба, куда его привезли, и кричал. «Я инженер! Я инженер, а не военный! Не убивайте меня! Я молю вас, не убивайте меня!» Коля сказал. «Тише, пожалуйста, вас никто не собирается убивать. Вы немец, да?» Скажите мне, что вы немец Я ведь слышу, вы немец Зачем все это, молю вас? Я русский, ответил Коля Не кричите же, честное слово Ну успокойтесь, право, успокойтесь Вы мне нужны живым Вы будете жить, если передадите мне схему минирования Кракова Способы уничтожения города Время и возможность предотвращения взрыва Хорошо, хорошо, я все сделаю Я привезу вам схемы, все схемы Нет, нет Вы нарисуете эти схемы сейчас Но вы не убьете меня потом Имейте в виду, я знаю схему уничтожения Праги Это я делал, я один знаю все Больше не знает никто, я инженер Мне приказывали Я ненавижу Гитлера, я инженер Коля усмехнулся и спросил словом, человек со специальностью, да? Да-да, вы правы, я человек со специальностью, с гражданской специальностью. Я умею строить, я созидатель. Эти проклятые фашисты заставляли меня разрушать. Это они, они. Я мечтал строить, только строить. Ну, договорились. Рисуйте схемы Кракова и Праги. Вы нам нужны живым. Перестаньте, только прошу вас, так трястись. Вы же офицер, господин Краух. Как и посоветовал Берг, группа прикрытия из разведки Седова отогнала машину Апеля на проселок и там имитировала взрыв противотанковой мины. А поскольку в багажнике у Апеля было пять канистр с бензином, машина вспыхнула, словно сухой хворост, а в ней трупы двух предателей из полиции, расстрелянных за день до этого по решению подполья. Следовательно, гестапо не переполошится, И не станет лихорадочно менять схему приводов для взрыва Кракова. Оснований для такой подстраховки маскарад со взорванной машиной Крауха не давал. Так, во всяком случае, считал Вихрь.